ПЫЛАЮЩИЕ УГОЛЬЯ Два всадника встретились под темными небесами в самом сердце пустыни. Один сидел верхом на ничем не примечательном скакуне светло-серой масти, а вот великолепный жеребец другого издалека выделялся необычным белым окрасом. За спинами обоих наездников толпились вооруженные воины. Первым заговорил хозяин белого коня. «Мне сообщили, что у нас общий враг». В глубоком голосе чувствовались фальшивые ноты прирожденного лгуна. «Похоже на то, господин», — отозвался собеседник, возвращая настороженный взгляд. «Вы полностью соответствуете описанию, Реза Бен-Латиф», всадник на белом жеребце растянул губы в манерные ухмылки. «Как и вы, господин». «Прямо это за комплимент», — рассмеялся султан Парфи. «Таково и было мое намерение, господин» прошу простить за отсутствие подобающего настроя однако целью встречи я считаю не обмен словесными выпадами а нечто более важное какая примата смех султана разнесся по ночной пустыне приятно впечатлен должен признать значит покончим с любезностями и перейдем к делу «Все непременно, мой господин каковы ваши намерения по отношению к моему незаконнорожденному племяннику причинить страдания и ликвидировать «Понимаю». Глаза султана воинственно блеснули. «Не будете ли так любезно поделиться своими планами?» «Унизить и ликвидировать. Похоже, мы можем быть полезны друг другу». «Моя помощь будет зависеть от того, что вы в состоянии предложить, мой господин». «На данный момент — средства и вооружения. Когда вам удастся захватить границы и увеличить военные силы, можно будет вернуться к обсуждению условий поддержки, но до тех пор я предпочел бы не навлекать на себя гнев мальчишки. Понимаю ваши опасения. Залог нашего договора. Султан сделал знак, и двое воинов вынесли небольшой запечатанный сундук. В золоте. Когда средства подойдут к концу, сообщите мне, и я отправлю ещё. Реза кивнул и оглянулся через плечо на собственную свиту две фигуры в плащах с капюшонами выступили вперед чтобы забрать деньги на руку одного из закутанных в ряду мужчин упал свет голубоватой пустынной луны обрисовывая очертания скоробея шахразада я подвел тебя много раз но сильнее всего в тот день когда мы встретились мне нет оправданий лишь впервые взяв твою руку и увидев полный ненависти взгляд я должен был отослать тебя обратно к семье но не сделал этого. Та ненависть, черпавшая силу из боли, дышала искренностью и бесстрашием. Это напомнило отражение меня самого. Вернее, того мужчины, коим я жаждал стать. И я подвел тебя. Не сумел остаться в стороне. А позднее захотел получить ответы, полагая, что этого будет достаточно, чтобы все перестало иметь значение. Ты перестала иметь значение. И я продолжил желать большего, тем самым подводя тебя еще сильнее. А теперь не в состоянии подобрать слова и сказать то, что должен. Вернуть хоть малую толику того, что задолжал. Поведать, что когда думаю о тебе, мне не хватает воздуха. Теперь с твоим уходом не осталось ни боли, ни страха. Лишь признательность. В детстве мама часто говорила мне, что наилучший подарок в жизни — Это знание, что твоя история пока не окончена. Наша сказка, может, уже и подошла к завершению, но твоя еще не поведана. Пусть она окажется достойной тебя. Я подвел тебя еще в одном, и сейчас пользуюсь возможностью загладить вину. Знай, я не произнес этих слов не потому, что не испытывал чувств, а потому, что поклялся никогда и никому их больше не говорить и должен сдержать обещание. Поэтому я выкрикну их в небеса. Я люблю тебя. Тысячу раз люблю. И никогда не стану просить за это прощение. Халит. Дописав последние строки, он встал и отправился на крышу. Подошел к перилам, принялся наблюдать за восходом солнца. Полуразрушенный дворец из мрамора и камня до сих пор дымился а идеальный фасад испещряли многочисленные выбоины. Город тоже напоминал пустошь, усеянную грудами камней, а еще потерянными надеждами и осколками разбитого сердца. На секунду Халит закрыл глаза, чтобы не смотреть на развалины. Но лишь на секунд Потому что это был его город. Его выбор. Его вина. От которой он больше не собирался прятаться. Ощутив прилив решимости, Халет поднял зажатый в ладони лист пергамента и поднес его к пламени одного из факелов. Край начал медленно сворачиваться, превращаясь в пепел. Огонь лизал страницу голубыми и оранжевыми языками. Халет держал горящее письмо, пока мог, а потом отпустил пылающие уголье по ветру. Навстречу прекрасному рассвету.